Событие 65 пятое. Карс по-турецки. Будет снег. Возможно, по-армянски тоже. Оно и понятно. Да, город южнее Сочи и даже Батума южнее, но он находится на высоте тысячи метров над уровнем моря. Холодный город. Правда, в эту осень в нем было жарко. Войска генерала Николая Николаевича муравьева кавказского наместника, хоть и не смогли взять его штурмом, но несколько предпринятых попыток, отсутствие продовольствия и, главное, разразившаяся холера заставила английского командующего генерала Уильямса 28 ноября город сдать. Может быть, снег и холод сыграли не меньшую роль, чем холера в желании англичанина сдать крепость? Карс дровами отапливается, но из-за начавшейся летом осады дрова завести не удалось, и все запасы были истрачены на приготовление пищи для солдат. Ведь внутри крепости оказалась огромная армия. Есть же сухую перловую крупу и пить холодную воду – то еще удовольствие. Для офицеров хоть хлеб пекли, разламывая местные сараи и прочие сеновалы, все одно хранить в них было нечего. Наверное, город бы и чуть раньше сдался, но в конце августа стали распространяться слухи о высадке в Батуме корпуса Амера Паши и о стремительном движении его на выручку Карса. Ждали неделю, две, месяц. Стремительно двигался Амер Паша, чтобы осаду снять и разделаться с Геаурами, но нет, не дошел, а как потом оказалось, так и не спешил совсем никуда. Утром 29 сентября русские атаковали западные сильные укрепления крепости, но штурм был отбит турецким гарнизоном под командованием британского полковника, которому турецкое командование присвоило генеральский чин сэра Уильяма Уильямса с огромными для русских потерями. Число убитых и раненых составило около 6 тысяч человек. Вот только Муравьев не отступил от Карса. еще более укрепил блокаду и постоянно тревожил гарнизон. Ну а после холера, голод и генерал Мороз добили желания англичан сопротивляться. Турки хотели воевать дальше, но Уильямсом Карс был сдан 28 ноября. Известие это привез в Петербург майор Соколовский 25 декабря. Ваше Императорское Величество, в плен сдалось 14,5 тысяч человек гарнизона, и это не считая двух с лишним тысяч раненых, что оставлены пока в госпиталях в городе. Из этих 14 с лихвой тысяч, около 6 тысяч составило ополчение из турок и армян в основном, которое генералом Муравьевым было распущено по домам. 8 тысяч объявлено военнопленными. Особенно просил заметить Николай Николаевич, что им взяты в плен турецкие и английские главнокомандующие 12 пашей и 670 офицеров. В Карсе нами взято 136 орудий, 27 тысяч ружей и большие запасы снарядов и пороха. Из этого числа 100 орудий крупного калибра было вывезено в Тифлис для укрепления обороны. Турки сложили к ногам генерала Муравьева также двенадцать больших знамен, а всего более 60. «Замечательные вести ты, майор, принес. А где же корпус Амера-Паши? Что он не пошел к Карсу, нам известно. Сухум захватил. А сейчас-то где?» Николай ходом войны на Кавказе был крайне недоволен. Даже с турками не может армия справиться. И опять ведь дело в плохих ружьях и еще более плохих пушках. Все, как ему князь Балаховский и говорил. 6 ноября турки силами в 20 тысяч человек регулярных войск, при поддержке 8 тысяч башибузуков и 40 орудий, пользуясь превосходством своих сил, атаковали расположенный на реке Ингури отряд князя Ивана Константиновича Багратиона Мухранского, У него почти в два раза войск меньше было. Около 18 тысяч человек инфантерии и кавалерии при 28 полковых малых орудиях. Отряд князя, потеряв около 500 человек ранеными и убитыми, должен был отступить за реку Цхенискали, где остановился, ожидая подкрепления. Это тоже нам известно. Уже был гонец. Есть ли более поздние сведения у тебя, Денис Петрович? Николай сидел за столом, и перед ним была большая карта Кавказа с пометками. «Так точно, Ваше Императорское Величество, есть новые сведения. 9 ноября главные силы Амир-Паши сосредоточились в Зугдиде, после чего авангард его войск 18 ноября прибыл на реку Тихури, и там же с ним соединились главные силы турок. Общая численность их войска в это время достигала 40 тысяч человек». И об этом докладывали. А дальше и не было ничего, Ваше Императорское Величество. 4 декабря корпус Амир-Паши приступил к переправе через реку Тихури, чтобы нанести удар по отряду князя Богратион Мухранского, стоявшему на реке Цхеницкали в районе села Абаша. Но проливные дожди, разлив рек, невозможность переправы, как докладывали перебежчики из местных горцев, а главное отсутствие продовольствия, послужили причиной выжидания в течение четырех дней. А потом Амир-Паша получил известие о взятии Карса и, оставив большую часть Абхазии и Мигрелии, кроме Черноморского побережья, отступил к Сухум-Кале. По данным наших осведомителей в его войске, к Сухуму направляется флот, который должен отвезти корпус в Трапезунт. «Слышишь, Сашка?» Повернулся Николай к цесаревичу, что стоял у стены перед большой картой Российской империи. В Карсе мороз помог, а в Сухуме дождь. Вроде как и уходят турки. И Карс наш. А ощущение, что случайно победы сии нам достались. Не выучка солдат, не храбрость и умение офицеров, не более совершенные, чем у турок оружие, а мороз, дождь и холера победу нам принесли. Пора армии всерьез заняться. Ой, как пора.